Основные представители. Достоевский, Федор Михайлович. Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября 1821 года в Москве. Его отец Михаил Андреевич был врачом в Московской Мариинской больнице для бедных. В 1828 году ему было присвоено звание «дворянина». После чего он приобрел собственное село в Тульской области. Мать, Мария Федоровна воспитывала детей, которых в семье было семеро. Семья была довольно образованная. По вечерам у Достоевских иногда даже проходили семейные чтения. Кроме сказок, по взрослевшим детям читали произведения Державина, Жуковского, Пушкина и других известных поэтов и писателей того времени. Научившись читать, Фёдор перешел на более серьезные книги: исторические романы, а его старший брат Михаил больше увлекался стихами. Но Пушкина братья любили с детства. Его смерть в 1837 году стала для них большим горем, как и смерть скончавшейся в то же время матери. Два старших брата были неразлучны практически всю жизнь. В 1834 году они вместе начали учиться в пансионе Чермака. Через год после смерти матери Федор и Михаил отправляются в Санкт-Петербург для поступления в инженерное училище. Однако Михаила туда не принимают по состоянию здоровья. Учеба в училище не нравилась Федору. Он поступил туда лишь выполняя волю отца, который вскоре умер. Достоевский мало общался с сокурсниками и проводил практически все свободное время за чтением. Фёдор читал произведения Шиллера, Гёте, Шекспира и других мировых классиков. Одним из любимых русских писателей Достоевского был Гоголь. Он окончил училище в 1843 году и поступил на службу в чертежную инженерного департамента. Однако вскоре Фёдор Михайлович уволился и со своим другом Григоровичем, уже довольно известным в определенных кругах писателем, стал жить на съемной квартире. В 1945 году Достоевский пишет свое первое произведение «Бедные люди». Григорович показал произведение Некрасову, а тот, в свою очередь, Белинскому, который был восхищен мастерством юного писателя. Роман вскоре был напечатан в петербургском сборнике. После этого к Достоевскому пришла известность. Многие считали его продолжателем традиций Гоголя, ведь роман был написан под влиянием творчества знаменитого писателя. Особенностью и главным отличием творчества Достоевского от Гоголя было более глубокое раскрытие характера героев. Писатель старался раскрыть тайну загадочной русской души и объяснить мотивы поступков своих героев. После успешного литературного дебюта появляются повести «Двойник» и «Хозяйка», а также «Роман в девяти письмах» и другие. Кроме того, Достоевский публикует цикл фильетонов «Петербургская летопись». Зачастую герои произведений Достоевского уходят от реальности в мир своих фантазий, но при возвращении в тяжелую реальность либо сходят с ума, либо умирают. В то же время популярность не приносила Достоевскому особого дохода, и он брался за различную литературную работу. Он редактировал и переводил различные произведения. С 1847 года он был одним из участников организации петрошевцев Достоевский был сторонником отмены крепостного права и цензуры, но в отличие от многих соучастников «Кружка», противником насильственного решения этих вопросов. Однако он вместе с несколькими членами «Кружка» все же согласился участвовать в создании типографии для печатания листовок. Заговоры тогда пресекались быстро и сурово. В апреле 1849 года Достоевского арестовали по личному приказу Николая I и заключили в Петропавловскую крепость. Он, как и несколько других членов кружка, были лишены званий и титулов. Через 9 месяцев состоялся суд, на котором Достоевского признали одним из главных преступников, замышлявших преступление против государя, и приговорили к смертной казни. Однако перед самым расстрелом было объявлено о его помиловании императорам. Писателя отправили на каторгу в Омский острог. Через четыре года, лишенный своего звания поручика, Достоевский рядовым был зачислен в армию. Вскоре он был произведен в «Унтер офицеры», а затем и в «Прапорщики». В 1857 году ему вернули дворянство и разрешили вновь публиковать свои произведения. Тогда его братом Михаилом был напечатан рассказ «Маленький герой», который Достоевский писал, сидя в Петропавловской крепости, перед судом. Однако ни он, ни другие первые произведения после заключения не были столь популярны, как первые. В 1859 году Достоевский уволился из армии по состоянию здоровья в звании подпоручика. Сначала жил в Твери, а потом после разрешения вновь поселился в Санкт-Петербурге. Фёдор Михайлович продолжал работу над созданием своих произведений – а также редакторскую работу с чужими. Статьи Федора Михайловича и его брата публиковались в различных петербургских изданиях. В 1862 году писатель впервые покинул Россию и посетил Францию, Англию, Германию, Италию и Швейцарию. Итогом заграничных поездок позже стали романы «Идиот» и «Игрок», Игрок был основан в том числе и на собственных переживаниях писателя, который был довольно азартным игроком в рулетку. В 1964 году в жизни Достоевского вновь наступила черная полоса. Умерли его жена и брат. Через два года появляется один из самых известных романов Достоевского «Преступление и наказание» навеянный тяжелыми утратами и финансовым положением. Работая сразу над двумя романами «Преступление и наказание» и «Игрок», писатель приглашает стенографистку Сниткину, которая вскоре становится его женой. Вместе с ней Достоевский, чтобы избавиться от кредиторов, уезжает за границу и возвращается лишь в 1871 году, накопив денег. Последние годы жизни популярность Достоевского только возрастала. В 1877 году он стал членом Петербургской академии наук. Через два года писателя приглашают в Лондон на Международный литературный конгресс. Последним законченным произведением писателя стал роман «Братья Карамазовы». Достоевский приобрел дом в городке Старая Русса в новгородской губернии, где отдыхал от шумного и суетливого Петербурга. Там же было написано и большинство глав этого романа. В Петербурге популярного в то время писателя часто приглашали на различные литературные вечера, где он читал не только отрывки из своих романов, но и произведения других известных писателей и поэтов. В планах Достоевского было написать вторую часть братьев Карамазовых и закончить, наконец, дневник, но этим планам, к сожалению, не суждено было сбыться. Вскоре у Достоевского усилились проблемы со здоровьем, дали о себе знать годы каторги и заключения, а также эпилепсия. 28 января 1881 года Фёдор Михайлович скончался. На похороны писателя пришло огромное количество народа. Он был погребен в Александро-Невской лавре в Петербурге. Достоевский – один из самых известных в мире русских классиков. Его произведения переведены на многие языки мира. Именно ему, одному из немногих, удалось показать русский характер и проблемы героев своего времени. Наиболее известные произведения писателя: рассказы Господин Прохорчин, Честный вор, «Елка и свадьба, Маленький герой, Записки из подполья, Дядюшкин сон, Скверный анекдот, Крокодил, Вечный муж, Сон смешного человека и Село Степанчиково и его обитатели. Повести Хозяйка и слабое Сердце. Романы. Бедные люди, Белые ночи, Бесы, Братья Карамазовы, Идиот, Игрок, Преступление и наказание, Роман в девяти письмах и униженное и Оскорбленные.